Глава 60. Драген. Импера застонал и открыл глаза. Увидев меня с занесённым над ним мечом, он весь сжался. Драген, не надо. Рубей, я сказал, терял терпение Лжепринц. Ты сильнейший маг короля Драген, потому тебе придётся покориться мне. Я скрепела зубами, борясь самим с самим собой, но рука всё же опускалась. Вдруг послышался дрожащий голосок. Девичье пение в этот момент было настолько же уместным, как и робкий нежный цветок, который расцвёл на мёртвой, орошённой кровавым дождём скале. Но хуже всего то, что я узнал её, сиену Светлану, чей дивный голос, становясь сильнее и глубже, разливался в тронном зале. Сопротивляться магии артефакта стало легче. Через пару мгновений я понял, что в состоянии даже поднять руку и выпрямиться. Твари зашипел самозванец и направил в сторону и номерянке розовый кристалл. Заткнись. Я обернулся, и от вида девушки в скромном платье провинциальной служанки замер, поражённый в самое сердце. Сиена сияла, окутанная разноцветными нитями невероятной магии. Она практически плыла, не касаясь туфельками пола, а её пение оголяло душу. Все, к кому приближалась девушка, склонялись перед ней, выказывая уважение силе, истинной красоте и совершенству. Магия Светланы оказалась сродни действию артефакта, стоили лишь разницы, чтобы была живой, дышащей, окутывающей пространство светом и теплом. "Замолчи!" сорвался на крик лорд-принц, прижимая к ушам руки, в одной из которых был камень. "Не хочу этого слышать!" Светлана запела громче. Тогда брат принца поднялся со трона и обхватив артефакт ладонями, с рычанием влил в него всю свою магию. Камень сверкнул так, что на миг ослепил. "Заглохни!" заорал лжепринц, и света поперхнулась. Она покачнулась. Я дёрнулся к ней. Однако о девушке позаботился мужчина, что не отставал, а от ты на мирянке не ношак. Я узнал Виварна, отца Амиры. Этот цейлор держался со всеми холодно и отстранённо, поэтому я не причислял его ни к числу друзей, ни к врагам. Оказалось, и я мог ошибаться. Именно этот маг пришёл на помощь. Он протянул сие ей пузырёк, и Светлана, глотнув из него, прокашлялась. На коленях, крикнул лжепринц, но магия артефакта из-за сильного выброса на одну сиену лишь слабо замерцала. Я отбросил меч и протянул руку эмперу. Поднимайтесь, ваш вы, ваше величество. Он схватился за мою ладонь и рывком встал на ноги. Все верные мне, сыну Тамраса и законному наследнику Джасара, Сейлоры, слушайте приказ. Схватить самозванца. Защищайте меня, оскалился лжепринц, и слабые, подверженные силе артефакта люди заслонили его своими телами, ощетинившись мечами. Светлана снова запела. Я побежал за ней, собираясь остановить девушку, которая шла прямо на выставленное в её сторону оружие, но застыл, поражённый. Сторонники брата императора один за другим начали ронять мечи и опускаться перед девушкой на колени. У меня самого закружилась голова от невероятной, пронизывающей пространство магии. Последним склонился перед единомерянкой лжепринц. Камень покатился по полу и утратив свечение, застыл у моих ног мёртвым кристаллом. Поднимись, услышал я тихий, но уверенный голос Сиены. Когда брат имперав встал и посмотрел на Светлану стеклянными глазами, она приказала: "Повинись перед всеми в своём преступлении, расскажи, кто ты и что пытался сделать, как погиб король и что Драген в этом не виноват". Немедленно. Сиена, преодолевая неожиданную, но приятную слабость, навеянную её магией, позвал я Признание, сделанное под воздействием магии, не имеет силы и не будет принято во внимание на собрании Сейма. Пусть народ узнает, упорядочила девушка и робко улыбнувшись, тише произнесла: "Ты в порядке? Как себя чувствуешь?" "Чувствую. Голова кружилась, тело немного ломило от воздействия сперва артефакта, а затем невероятного голоса Светланы". В ушах же стоял тихий звон, будто воздействие магии и намерянки действовало сейчас и на меня. Но сердце, оно единственное не поддалось магии и сейчас разрывалось от противоречивых желаний. Чувствую, что люблю тебя. Любишь? вздрогнула она и распахнув шире глаза, встревоженно скосила взгляд на стоявшего рядом лжепринца. Ты же сказал, что тебе не интересны мои чувства. Как так? солгал, признался я. Хотелось сказать ещё много чего, но я сдержался. Воздействие магии Светланы уже таяло, и многие освободились от неё. Некоторые недоумённо оглядывались, другие быстро ориентировались в ситуации и принимали меры. Приспешники брата императора пытались сбежать. Стражники арестовывали тех, кто был на стороне врага. Салгал не поверила Сиена. Подтверждаю, неожиданно вступился за меня принц Саймун плакал, когда прогонял тебя, сказал он, спрятав улыбку. Он подошёл к Сиене и взял её за руку. Ты спасла меня дважды, храбрая Инами ranka. Проси, что хочешь. Я хочу замуж, неожиданно громко и с вызовом заявила она. На миг в тронном зале стало тихо. Импер кашлянул, кивнув настороженный взгляд в мою сторону, он принял уверенный вид и снисходительно произнёс: "Слово короля закон. К тому же ты почти прошла отбор. Хорошо." Я возьму за него, упрямо вскинула Светлана руку, указывая на меня, и с непредвищающим ничего хорошего блеском в глазах улыбнулась. "Сеймун признался, что любит меня. Требую, чтобы Сейлорд Драген взял на себя ответственность за свои слова, а меня в жёны". Импер поперхнулся, лицо принца пошло пятнами. Он явно не ожидал, что ему предпочтут другого. Справившись с собой, его величество покачал головой и повторил мои же слова. Сиена, признание, сделанное под воздействием магии, не имеет силы. Тогда я его похищаю, смело заявила девушка, поражая меня своей решительностью всё больше, и посмотрела на окно, которое разлетелось в следующий же миг. Внутри зала втиснулась морда дракона. Сейлоры в ужасе отшатнулись, а Светлана протянула мне руку. "Полетели? Ни за что", покачал я головой. "Верхом я больше не летаю. А если я спою?" Хитро прищурилась девушка, и я едва не расхохотался. Преодолев разделяющее нас расстояние за пару шагов, подхватил Сиену на руки. На миг прижался к ее губам и шепнул «Не нужно угрожать мне, иномерянка, я и так весь твой». Призвав свою магию, шагнул к окну и взмыл в небо. Сопровождаемые драконом и шаном, мы полетели к моему столичному дому. нарушила идиллию лишь белка, которая, вцепившись в юбку сиены, босовита заорала от страха.